Прошла зима. В одно пасмурное апрельское утро шайка бандитов забралась в помещение банка, расположенного неподалеку от оптовых складов, убила кассира, смертельно ранила конторщика, захватила 36 тысяч долларов и скрылась безнаказанно на ожидавшем их автомобиле. Но все же полиции удалось достать описание двоих из числа грабителей. По которому не трудно было распознать лефти Хетча и Бека Дирка. Тотчас же тревога распространилась по всему краю. Жена Хетча Кит Лоренс, исчезла за день до грабежа. Очевидно, полицией были приняты все меры для ее отыскания. Один из помощников инспектора Маккеба был послан для наблюдения за местностью, где жила ее сестра. Соседям этой женщины. Было известно все, что касалось ее преступной сестры. Как присущим многим добродетельным людям, они с особенной охотой собирали все скандальные сведения, касающиеся их ближних. В начале мая один из подобных добровольных сыщиков уведомил агента-инспектора Маккебе, что маленькая дочь этой женщины только что сдала на почту письмо, адресованное мисс Маргарет Уинслоу. подлежащей отправке обыкновенным порядком в Шекентедии, в штате Нью-Йорк. Имея в виду, что переписка этой почтенной дамы была исключительно ограничена, следовало считать посылку этого письма явлением незаурядным. К счастью, добродетельному соседу удалось захватить девочку еще на пути к почтовому ящику, и он, заняв ее разговором, подсмотрел адрес на конверте. Письмо было сдано на почту около десяти часов утра. Инспектор Маккеп был осведомлен об этом часом позднее. Он немедленно командировал в шенек одного из своих агентов, сыщика сержанта Ольсона. Отправившись со скорым поездом, сейчас же после полудня, сержант должен был прибыть в шенек раньше письма или, в крайнем случае, одновременно с ним. Кроме того, инспектор послал телефонные уведомления в Шеннектегийскую полицию и, исполняя свое обещание, сообщил Бодату о новой удаче в деле, которая одинаково их обоих интересовала. Получив это известие, Бодат рассчитал, что ему оставалось только 30 минут до отхода поезда. Бодат и сержант Ольсон прибыли в Шеннектегий рано утром в среду. и сразу же вошли в связь с местной полицией, которую инспектор Маккеп уведомил накануне по телефону. Около почтовой конторы было установлено наблюдение за женщиной, которая должна была прийти за письмом, адресованным мисс Маргарет Уинслоу. Полиция получила из Чикаго подробное описание примет и фотографии Лефти Хэтча, Бека Дирка и Кит Лоренс. Сержант Дж. Ольсон Лично знал всех троих, почему и взял на себя наблюдение за почтовой конторой. В то же время местные сыщики рыскали по городу, высматривая подходящих по описанию лиц. Для самого Бодота особенного дела не оказалось. Он остался выжидать в полицейской главной конторе. Давно ему уже не приходилось испытывать такого жгучего нетерпения. Мысль, что убийцы его друга еще не получили заслуженного возмездия, совершенно извела его. Он мечтал о встрече с убийцами и о необходимости обезвредить их от дальнейших подвигов.